Время действия чуть позже. Место действия – общежитие короны, общая комната. «Отлично выступили», – говорит Юнми, обращаясь ко всем присутствующим в комнате. Присутствующие несколько удивленно отрываются от своих дел, которыми они занимались. «Где выступили?» – спрашивает у Юнми Суньон. «Ну…» – несколько озадачивается в ответ Юнми, похоже не зная, где проходил концерт, Видео, с которого она смотрела. «Там, где вы в белых пиджаках». «Мы много, где в них выступали», – хмыкает в ответ Кюри. «Неважно», – говорит Юнми, решив не уделять внимания деталям. «Главное, что здорово вышло. Мне понравилось». «Даже не знаешь, где выступает твоя группа», – говорит Инджон. «Мы и деньги зарабатываем. А ты что делаешь? Зачем ты здесь?» Юнми озадаченно смотрит на нее несколько секунд. Выступали-то вы под мою музыку, напоминает она. Инджон насмешливо хмыкает. Мы и до этого выступали, говорит она. И ничего, как-то первые места держали. Ну да, отвечает ей Юнми. Только когда меня к вам впихнули, они были уже давно в прошлом эти первые места. Впихнули? то нам не предвещающего ничего хорошего, разворачивается к Юнми Инджон. Вот значит как? Прекратите ссориться вмешивается Суньон. Юнми, что ты хотела? Да я думала вам новую аранжировку на Шога Фри предложить, но, похоже, ошиблась. Не надо. Обойдемся, говорит за всех Инджон и делает указующее движение подбородком в сторону двери. Иди, готовься к своему концерту. Мы уж как-нибудь сами со своим старьем себе на рис заработаем. В комнате на несколько секунд устанавливается неприятная тишина. Все смотрят на Юнми, ждут ее ответа. Извините, Сан Бе, наконец, нарушает она молчание. Я, похоже, не вовремя. Юнми разворачивается и выходит из комнаты. Сун Йон осуждающе мотает головой. Чего ты? спрашивает Кюри, обращаясь к инжон Джон. Зачем нам нужен этот балласт, отвечает ей та. Мы пашем, а она где-то прохлаждается, еще и станет более успешной, чем мы. Сон Йон опять неодобрительно качает головой. Время действия. Вечер воскресенья. Место действия. Дом мамы Юн Ми. На высокой подставке, положенной на стол, стоит телевизор с большим экраном. Перед телевизором организован зрительный зал. За столиками расположились гости, знакомые и соседи, приглашенные мамой на просмотр шоу, в котором будут показывать мою дочь. Угощение за столиками бесплатно. «Сунок! Сунок!» – зовет мама старшую дочь. «Где же ты ходишь? Скорее иди, уже начинается!» Из кухни выскакивает Сунок, держа в каждой руке по тарелке. «Тетя Во!» – говорит она, ставя одну из тарелок на стол. «Ваша любимая приправа!» «А это вам, уважаемые соседи!» – говорит она, ставя тарелку на другой стол. Джемин! кричит маме тетушка Во, Перекрывая царящий в помещении гвалт. Ты воспитала отличных дочерей. Старшая просто умница. Пусть небо пошлет ей хорошего мужа. Спасибо, тетушка Во!» – улыбаясь благодарить ее сунок. Но хорошего жениха мне обещала найти моя Тонсен. Так что пусть небо немного отдохнет. О, твоя младшая сестра просто огонь! восклицает тетушка Во. Я это сразу поняла, когда увидела этого красавчика на красной машине. Она тебе точно найдет. Что за красавчик на красной машине? Обращаются к тетушке соседи по столику. Мы об этом ничего не слышали. Давайте смотреть телевизор, предлагает всем сынок, улыбаясь при этом несколько натянуто. Шоу уже начинается. Давайте посмотрим на мою сестру. Примерно час спустя. Пустое мамино кафе. Вид у столиков такой, будто люди, не став доедать угощения, просто встали и ушли, бросив все. За одним из них сидят мама и сынок. У обеих несчастный вид. «Боже, какой позор!» – устало говорит мама, наклонив голову и потирая лоб рукою. «Что она наговорила?» «Сказать родителям, потерявшим детей, что они виноваты в их смерти. Да как только язык у нее повернулся подобное сказать!» «Как я завтра пойду в университет?» С тоскою в голосе вторит маме сынок. «Все же станут говорить, что моя сестра ненормальная. Мне что, со всеми драться?» «Ой, горе-то какое!» – вздыхает мама. «Как только такое показали по телевизору!» «Мужчину без штанов!» «Да разве можно себе такое представить?» «Не зря Мудан сказала, что печаль и горе принесет мне моя Тонсен». «Мудан?» Громко произносит мама, поднимая голову. «Ну да», – отвечает сынок. «Помнишь, мы тогда ходили?» Не договорив, сынок замирает, смотря на мать. Женщины смотрят друг на друга расширенными глазами. «Пророчество сбывается», – благоговейным шепотом произносит мама. «Как было предсказано». «Точно», – также шепотом восклицает сынок. «Значит, скоро Тонсен найдет мне мужа?» Мама, сжав втянутые в рот губы, мелко кивает несколько раз. Там будет еще меч и кошка, вспоминает сынок слова провидица. И серый человек, говорит мама. Что за серый человек? спрашивает сынок. Я не помню, чтобы мудан говорила о таком. Мама делает недовольную гримасу, сообразив, что сболтнула лишнего. Забудь, говорит она. Мудан не велела об этом говорить. Я старая дура, памяти уже нет, забыла о запрете. Не вспоминай об этом больше, хорошо? Иначе будет плохо. Хорошо, мама, послушно кивает в ответ ей дочь, не буду. От этих мистических тайн просто мурашки по спине. Да, соглашается мама и бросает взгляд на окна, за которыми уже темная ночь. Не стоит об этом говорить вслух. Главное, что все идет так, как сказала мудам «Нужно потерпеть. Потом будет все хорошо. Понятно?» «Да, мама», – с готовностью откликается сынок, согласная терпеть ради светлого будущего. «Дочка», – произносит мама, – «посмотри, не осталось ли у нас еще Соджу. «Да, еще два ящика есть», – удивленно отвечает дочь. «А давай-ка мы с тобою выпьем», – предлагает мама. «Я вот знаешь, что только что подумала?» «Что?» Все так же удивленно, спрашивает сынок. «Юнми, она ведь у нас хорошая», – говорит мама. «Она же о других беспокоится. Это ведь не скандал с наркотиками, прости господи, пьянством или мужчинами. Она ведь из лучших побуждений так поступила, правду сказала. И про тех родителей, что довели своих детей, правда. Горькая, но правда. Может, ее слова кого-то заставят задуматься, подумать, что ему важнее, его родное дитя, Или результат сунын? «Ма?» С вопросительной интонацией произносит Сунок. «Правду всегда говорить тяжело», — говорит мама. «Правда никому не нравится. Представляю, что теперь придется вынести моей девочке». «Ма?» «Сунок, неси соджу. Нам потребуется много сил и терпения, чтобы помогать юнми. Давай перед этим хорошенько напьемся». «Ма?» «Неси!» Будем безрассудными. Телефонный звонок от мамы к Юнми. Юнми молча слушает, что ей говорит мама. Что бы ни случилось, у тебя есть дом, в котором тебя всегда ждут, говорит мама. Помнишь, я тебе говорила, что мамины руки всегда поймают тебя, откуда бы ты ни упала? Так вот, я всегда тебя поймаю, что бы ни случилось. Иди и ничего не бойся. Я очень тебя люблю, дочка. И хочу, чтобы вы, сынок, у меня были счастливы. Это все, чего я хочу в жизни. «Спасибо, мама», – произносит в трубку Юнми, проглотив неожиданно появившийся в горле ком. «Прости, что так получилось». «Ничего страшного, дочка. Все будет хорошо. Ты только говори мне о своих трудностях. Старая я уже становлюсь. Соображаю не так быстро, как раньше. Да и отдаляешься ты от меня. Редко вижу». «Мама, ничего ты не старая. Просто много переживаешь и устаёшь. Тебе нужно больше отдыхать. Я заработаю денег, и ты поедешь в отпуск». «В отпуск? в отпуск дочка насмешила. Я в отпуск». «Ладно, я пойду спать. Сегодня мы с сынок пили соджу. Все наши гости разбежались, и мы решили, что обойдёмся без них. Твоя сестра уже спит, а я позвонила тебе» ты не представляешь сколько у меня гордости когда тебя показывают по телевизору это моя дочь говорю я себе когда вижу тебя на экране и ее видит вся страна я так горжусь тобою мое солнышко спасибо мама все пошла я спать а то как выпью начинаю болтать спокойной ночи юнми спокойной ночи мама